Эпилог. Как трудно писать книгу, особенно летом в жару. Пальцы стучат по клавиатуре словно по клавишам пианино, но без музыки. Исправляешь, удаляешь, а стоит прийти в вдохновение, и компьютер тут же зависает. На улице музыканты играют на трубе. Каждый вечер одну и ту же мелодию. И так уже 3 недели из стучать по клавиатуре в их ритме не получается. На бумаге писать легче, но остаются помарки. Пока опустошается упаковка аспирина, они заполняют страницу. Страницы с исправлениями на каждой строке пугают меньше, чем пустая страница, но не намного. Истории создаются, чтобы жить, чтобы их рассказывали. Вразительно жестикулируя, создаются ради друзей, их вопросов и удивлённых взглядов. Записывать истории трудно, потому что нужно сделать их неподвижными, превратить в застывший портрет. То есть свести к одному измерению и выбрать один единственный угол зрения. А уж морские истории поди поймай в словесную сеть. Наверняка поэтому ни одна сардинка не написала пока книгу. Я часто задавал себе вопрос, что бы подумала сардинка о том, что я пишу. Я боялся отдалиться от мира, который описываю, сидя за столом в кабинете в городе перед экраном. Я ведь всё сводил к чёрным буквам на белом фоне и по тому боялся утратить связь с рассказываемыми историями, потерять их нить. И этот страх мешал двигаться вперёд. Мне было необходимо пережить всё заново, ещё раз их послушать. Мне требовалось подтверждение, что я ничего не искажаю и честно следую рассказам морских обитателей, жужжание на столе. Мой телефон завибрировал, предупреждая, что кто-то что-то написал мне. «Лучший способ отвлечь от работы и лишить вдохновения». Думая о своем, я открыл сообщение. Оно было прислано через Инстаграм. Друг ставил меня в известность об экстраординарном событии. Недавно в Париже заметили европейских алоз. Алоза. Рыба из семейства Сельдевых была для меня только легендой. В детстве мне рассказывали, что эта гигантская рыбина раньше поднималась от моря по всем рекам Франции, как лосось, чтобы не реститься в пресной воде. Последние заходы алозы в сену датируются 1920 годом. С тех пор плотины и загрязнение воды препятствовали их миграции, и рыба, с которой связаны многочисленные гастрономические и народные традиции, исчезла. Но качество воды стало мало-помалу, пусть и очень медленно, но все же улучшаться, и алозы вернулись. По крайней мере, в интернете ходили такие слухи. «Я не мог пропустить возвращение этих рыб. Я ответил другу, встречаемся завтра на реке». Тем вечером, в начале лета, сена отражала небо сквозь тонкую завесу насекомых, на поверхности течение рисовало затейливые вензеля, а потом неожиданно появились они. Между завихрениями воды замелькали серебристые вспышки, большие хвосты в форме полумесяца били по поверхности, виднелись длинные изгибающиеся спины, отливающие синевой. Это были десятки, а может и сотни алос. Они двигались против течения, подгоняемые инстинктом, требующим, чтобы они размножались в Верховье. Огромные рыбины приплыли издалека, из Атлантического океана, и теперь они проходили через Париж. Эти гигантские сельди почти целый век скрывались во тьме морских глубин, и вот сегодня впервые вернулись, как ни в чем не бывало. Они с шумом выпрыгивали из воды посреди сены, демонстрируя избыток чувств истинства. И наивная красноречие природы. Обратившись за информацией в несколько ассоциаций, я узнал, что мне поручено поймать одну олозу и взять у неё чешую, которая поможет восстановить её историю. Я сделал это. Когда я держал рыбину в руках, меня переполняли эмоции. Я долго рассматривал золотистую маску и синие отблески олозы, а потом следил за тем, как она уплывает. Её сверкающая чешуя отражала столько далёких ландшафтов, Её взгляд был полон стольких воспоминаний об океане. Огромная селёдка сильно ударила хвостом и уплыла, следуя к своим истокам. На завтра я вернулся к рукописи успокоенным и безмятежным. Никогда бы не поверил, что однажды мне нанесёт визит сама европейская олоза, приплывшая в город за 1000 километров, приплывшая ко мне, чтобы нашептать на ухо свои истории. Автор благодарит за помощь Карима Ниджари. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.